В I веке до нашей эры римский математик и астролог Таруций попытался на основе расположения звезд вычислить точную дату основания Рима. У него получилось 23 апреля 753 года до нашей эры. Сказание о Ромели и Реме изложил римский писатель Диокол, автор первой книги об основании Рима, живший предположительно, в III веке до нашей эры. Знаменитый греческий историк I века новой эры Плутарх писал об этой книге. Некоторые считают ее произведением сказочного, мифического характера. Тем не менее, нет оснований не доверять ей, видя, что делает судьба, и принимая во внимание, что Рим никогда не был бы так могущественен, если бы на то не было воли свыше, воли, для которой нет ничего невозможного. Похищение Сабининок. Рим был неприступной крепостью, а римляне – суровыми и воинственными людьми. Они ревностно охраняли свою землю, но у большинства из них не было ни жен, ни детей, а стало быть, у города не было будущего. Царь Рима Ромул снарядил посольство к соседним народам, чтобы высватать для римлян невест. Но соседи не доверяли римлянам, считали их неизвестно откуда взявшимися пришельцами, и никто не соглашался отдать им жены своих дочерей. Тогда Ромул решил прибегнуть хитрости. Он устроил в Риме спортивные игры и пригласил на них Сабинин, горское племя, женщины которого славились красотой. Сабинине – Приняли приглашение явились в Рим. Многие привели с собой жен, дочерей и сестер. Ромул предупредил римлян, чтобы они присмотрелись к девушкам, и каждый наметил бы для себя ту, которая ему больше по нраву. Когда игры были в разгаре, и Сабинине, не замечая ничего вокруг, следили за происходящим на арене, Ромул подал условленный знак, сняв И снова надев свой пурпурный плащ, поэтому знак у римляне подхватили на руки Сабининок и бросились бежать. Считается, что именно тогда возник существующий до сих пор обычай, по которому муж вносит новобрачную в свой дом на руках. Девушки кричали, сопротивлялись. Сабинини, ошеломленные неожиданностью, попытались отбить их у похитителей, но не смогли и вынуждены были вернуться домой, оставив своих дочерей и сестер в Риме. Желая соблюсти общепризнанные нравственные правила, римляне постарались похитить только незамужних девушек, но среди них случайно оказалась одна мужняя жена Герсилия, которую взял в жены сам Рому. Ромул обратился к похищенным Сабининкам с речью, растолковав им, что насилие было вынужденной мерой и заверил, что, водворившись в домах римлян, они будут пользоваться почетом и всеобщим уважением, а римляне станут им хорошими мужьями. Похищенные смирились со своей участью и согласились выйти замуж за похитителей. Римляне стали налаживать семейную жизнь. Сабининки, как и подобает хорошим женам, рожали детей, вели домашнее хозяйство, но Сабинине, лишившись дочерей и сестер, чувствовали себя оскорбленными. Сабинский царь Тит Таций собрал войско и пошел на римлян войной. Натиск Сабинин был так мощен и стремителен, что римлянам пришлось отступить и укрыться за стенами Рима. Римское войско возглавлял полководец Спири Тарпий, у которого была дочь Тарпия. Однажды Тарпия увидела с городской стены сабинского царя Тита Тация. Девушка была поражена красотой и статью вражеского полководца и полюбила его так, что решила предать свой город. В Риме праздновали годовщину его основания, и на этот день было объявлено перемирие. Тарпия – воспользовавшись возможностью выйти из города, отправилась во вражеский лагерь и передала Титу Тацию ключи от Рима. Тит Таций счел поступок Тарпии неблаговидным и приказал ее казнить, но тем не менее воспользовался ее предательством и Сабинини вошли в Рим. Началось кровопролитное сражение. Сабининки с ужасом наблюдали, как их мужья сражаются с их отцами и братьями, рыдали и заламывали руки. Но жена Ромула Герсилия воскликнула, не время предаваться отчаянию, мы должны остановить кровопролитие. Женщины распустили волосы в знак скорби и, взяв на руки маленьких детей, бросились между сражающимися. Плутарх писал. Со всех сторон появились бежавшие с криком и воплями через оружие и трупы к своим мужьям и отцам точно иступленные похищенные дочери сабининцев. Они называли самыми нежными именами то сабинцев, то римлян. Сабининки кричали «Остановитесь! Лучше обратите свой гнев против нас, ибо мы – причина раздора!» Противники растерялись и отпустили оружие а женщины уже приветствовали своих отцов и братьев, протягивали им детей, сабини не брали на руки своих внуков и племянников. Суровые римляне растрогались, видя всеобщую радость, и оба народа заключили между собой вечный мир. Братья Горации Третьим царем после Ромула был тул гостилей ему приписывается подчинение Риму древней Аль-Балонге. Правители Аль-Балонге ревниво следили за возвышением Рима, а римляне, сознавая собственную силу и веря в славное будущее своего города, с пренебрежением относились к старой столице. Между обоими городами с переменным успехом шла длительная война за главенство в италийских землях. Наконец, Тул гостили и царь Альба-Лонги решили покончить с войной, устроив поединок между лучшими воинами Рима и Альба-Лонги, и в зависимости от его исхода навсегда установить превосходство одного города перед другим. Для участия в поединке римляне избрали троих братьев-близнецов и славного города Горациев. Среди албанцев им нашлись достойные противники – трое юноши из рода Куриациев. Они были ровесниками Горациев и тоже братьями-близнецами. Горация и Куриации с детства знали друг друга, их связывали узы дружбы. Сестра Горациев была невестой одного из Куриациев, но Горации, как истинные римляне, повинуясь велению долга, отринули дружеские родственные чувства и исполнились решимости отстоять славу Рима любой ценой. Перед лицом обоих войск, римского и албанского, противники сошлись на поле боя трое против троих. Тул Гастилий и албанский царь подали знак, и поединок начался. Горация и куриации были равносильны и отважны, но счастье склонялось на сторону албанцев. Двое братьев Горациев, пронзенные мечами, пали, и последний из них сражался один против троих. Албанцы, уже уверенные в победе, ликовали римляне в отчаянии, ожидали, что вот-вот погибнет последний Гораций, и Рим должен будет подчиниться Аль-Балонге. Но Гораций, видя, что теперь от него одного зависит честь и слава родного города, сражался с устроенным мужеством и поверг троих своих противников на наземь бездыханными. С триумфом возвратился Гораций в Рим. Он шел впереди войска, а перед ним и несли его трофеи – оружие, доспехи и плащи побежденных куриациев. Римляне стояли вдоль улиц и приветствовали героя радостными кликами. Вдруг из толпы выбежала девушка. Это была сестра Горациев, невеста одного из куриациев. Волосы ее были распущены в знак траура. Она рыдала и заламывала руки, а увидев среди трофеев брата, окровавленный плащ своего жениха громко закричала. Девушка называла погибшего ласковыми именами и проклинала брата его убившего. Гораций воскликнул «Опомни, сестра, ты оплакиваешь врага римской славы». Девушка ответила, лучше бы Рим лишился своей славы, чем погиб мой любимый. Тогда Гораций выхватил меч, еще не просохший от крови, и вонзил в грудь сестры. Девушка упала бездыханной, а Гораций продолжал свое триумфальное шествие. По римским законам убийство любого свободного римлянина каралось смертью. Убитая девушка была римлянкой, и суд приговорил Гораций к смерти. Но все римляне единодушно восстали против приговора, и судьи, подчиняясь общественному мнению, помиловали Горацией. С тех пор в законах Рима утвердилось право римских граждан обращаться к народному собранию с апелляцией на решение суда. Знак очищения от греха Гораций прошел под укрепленным над дорогой бревном. Впоследствии в роду Гораций в долгое время существовала традиция ежегодного жертвоприношения Юноне совершаемое в местности под названием «Сестрено бревно». Некоторые исследователи считают, что легенда об убитой сестре возникла лишь для того, чтобы объяснить эту неизвестно откуда взявшуюся традицию. Установление Римской республики Последним из легендарных римских царей был Тарквений, прозванный Гордым. Он был женат на дочери предшествующего царя – Сервия Тулия, и захватил власть силой, свергнув с престола своего тестя. Жена Тарквини участвовала в заговоре. Однажды, когда Сервий Тулей заседал в Сенате, туда ворвались заговорщики во главе с Тарквинием, заранее облачившимся в царские одежды. Он подал знак своим сообщникам, и старый царь был убит. Его тело Тарквиний приказал выбросить на улицу. Жена Тарквиния поспешила в Сенат, чтобы поздравить мужа с удачным захватом власти. Возле здания Сената конни, запряжённые в её колесницу, остановились. На их пути лежал труп Сервия Тулия, но жена Тарквиния приказала кучеру погонять и переехала через труп своего отца. Потрясенные римляне прозвали эту улицу Злодейской. Торквений отличался надменностью, был жесток и несправедлив. Помня, каким способом он сам вступил на престол, Торквений постоянно опасался заговора и расправлялся с каждым, кто навлекал на себя его подозрение Однажды, по его повелению, был казнен знатный римлянин Марк Юни вместе со своим старшим сыном. Но младшего сына, казненного Луция, еще совсем ребенка, Торквиней, пощадил и воспитал вместе со своими сыновьями. Однако, по мере того, как Луций взрослел, Торквиней стал его опасаться. Между тем, Луций, чтобы не подвергнуться участи отца и старшего брата, притворился слабоумным и даже получил прозвище Брут, что означает «глупец». Однако Тарквини все сильнее одолевали недобрые предчувствия. Он захотел обратиться с вопросом о дальнейшей судьбе власти в Риме к знаменитому дельфийскому оракулу, но, не решаясь даже ненадолго покинуть Рим, отправился в Дельфи и своих сыновей. Их сопровождал Люций Юний. Представ перед Оракулом, юноши спросили, кому будет принадлежать власть в Риме. Оракул ответил тому из вас, кто первым поцелует свою мать. Сыновья Торквини поняли ответ Оракула буквально и поспешили домой. Луций же, зная, что Оракул обычно говорит иносказательно, сделал вид, что споткнулся, упал и поцеловал землю, мать всего живого. Некоторое время спустя старший сын Торквини воспылал нечестивой страстью к жене одного знатного римлянина, прекрасной и добродетельной Лукреции. Зная, что мужа не дома, он явился под видом гостя и силой овладел Лукрецией. Насильник был уверен, что женщина не захочет огласки и его преступление останется скрытым, но благородная Лукреция призвала мужа, а также своего отца и, попросив привести в качестве свидетелей двух верных друзей семьи, сама объявила о своем позоре. Лукреция сказала, «Тело мое осквернено, но душа невинна. Я не признаю за собой греха, но не освобождаю себя от наказания. Пусть никто, утратив честь, не будет жить, ссылаясь, например, Лукреции». И она вонзила кинжал себе в сердце. Одним из свидетелей этого был Луций Юний. В то время, как муж и отец рыдали над телом несчастной, Луций извлек из ее раны окровавленный кинжал и поклялся на нем, что Лукреция будет отомщена. Весть о преступлении царского сына и смерти благородной Лукреции быстро распространилась по городу. Чаша терпения римлян переполнилась, и они восстали. Возглавил восстание Луций Юлий. Тарквини со своей семьей был изгнан, и в Риме провозглашена республика. Римский народ решил отныне ежегодно избирать двоих консулов, поручая им верховную власть над Римом. Первыми консулами были избраны Луций Юний и муж Лукреции Калатин.